ну и красные чертчики гигаваттов я спущусь вниз перекушу проводите стереотип сами рохан сказал поскушневшим вдруг голосом хорпах отрываясь от экрана дистанционно если для вас это имеет значение можете послать кого-нибудь или пойдите сами с этими словами астрагатор раздвинул двери и вышел к Рохан еще мгновение видел его профиль в слабом свете лифта. Потом кабина беззвучно провалилась вниз. Он взглянул на пульт индикатора в поле. Ноль. Нужно было начинать с фотограмметрии, подумал он. Облетывать планету до тех пор, пока не получили бы полного комплекта снимков. Возможно, этим способом и удалось бы что-нибудь обнаружить. Визуальное наблюдение с орбиты немного выстоит.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 где то в самом низу работали медленные транспортеры было слышно слабое чмоканье гидравлической системы а из глубины сорокометровой шахты всплывал из струя холодного чистого воздуха от кондиционеров машинного отделения двое шлюзовой команды открыли им дверь роххан проверил положение захватов и прижим маски джордан и бланк вошли за ним а потом плеттать тяжело заскежетало под шагами робота раздался пронзительный протяжный свист воздуха втягивающегося внутрь корабля открылся наружный люк а парель для машин находилась четырьмя этажами ниже чтобы спускаться вниз люди пользовались малым подъемником который выдвигался из обшивки его решетчатая ферма упиралась в вершину бархана клеть подъемника была открыта со всех сторон воздух был немного холоднее чем внутри непобедимого они вошли в клеть в четвером магниты отключились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 и тотчас же провалились высшие колен только робот предназначенный для работы в заснежененных местах шестствовал смешным мутином но уверенным шагом на своих карикатурно расплющенных ступнях рохом приказал ему остановиться а сам с джордоном и бланком тщательно насколько это было возможно снаружи осмотрел устье кормовых дюз им не помешает небольшая шлифовка и продувка пробормотал он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 Раскинувшаяся перед ним была мертвой, как будто никогда не ступала сюда нога человека, как будто не эта планета поглотила корабль с экипажем в 80 человек. Корабль класса непобедимый, огромный, опытный космопроходец, способный в доли секунды развить мощность в миллиарды киловатт, преобразовать ее в энергетические поля.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 словно растворился в рыжий однообразной пустыне да и весь этот континент выглядит так же подумал рохан он помнил это хорошо видел с высоты о спины кратеров и единственное движение которое существовало на планете неустанное медленное движение облаков тащивших свои тени через нескончаемую ловину барханов активность спросил рохан не оборачиваясь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 азота семьдесят восемь процентов аргона два двойки си углерода ноль метана четыреост кислород шестнадцать процентов кислорода это точно точно радиоактивность воздуха практически ноль странно столько кислорода рохан подошел к роботу который тотчас же поднес к его глазам кассету с индикаторами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 выплюнуть пластмассовый мундштук сорвать зажимы наполнить грудь воздухом затянуться им до самого дна легких расклеился я подумал рохом и медленно вернулся к кораблю пустая клеть подъемника ждала его платформа мягко погрузилась в барха а ветер успел за несколько минут покрыть металл тоненьким слоем песка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 эд бы объяснило присутствии кислорода а не исчезновения кондора какие нибудь новые формы жизни какие нибудь подводные существа которые создали цивилизацию там на дне подсказал роххан они оба смотрели на большую карту планеты в мер которого проекции очень не точную так как она была сделана на основании полученных еще в прошлом веке данных автоматических зондов На ней были показаны лишь контуры основных континентов и морей, границ полярных шапок и несколько самых больших кратеров. В сетке пересекающих с меридианов и параллелей под восьмым градусом северной широты виднелась обведенная черным кружочком точка, место, где сел непобедимый, а строгатор нетерпеливо передвинул бумагу на столе. — Вы в это сами не верите? — обрушился он на роханно.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 с легким шелестом свервернул и исчезла в глубине одной из полок большого стеллажа подождем и посмотрим а если ничего спросил рохан осторожно поищем их рохан будьте благоразумны 6ой звездный год и такое а строгатор искал нужное определение не нашел и изменил его небрежным жестом планета величиной с марс как их искать я имею ввиду кондор уточнила да грунт железистый неохотно согласился роха действительно анализы показали большое содержание отчеслов железа в песке значит феры индукционные индикаторы здесь бесполезны не зная что сказать рохан умолк он был убежден что командир найдет в конце концов какой нибудь выход не вернуться же не с пустыми руками без всяких результатов Он ждал, глядя на насупленные кустистые брови Хорпуха. Честно говоря, я не верю, что ожидание в течение сорока восьми часов что-нибудь нам даст. Однако и инструкция этого требует. Внезапно признался Астрогатор. Садитесь, Крохан, а то вы стоите надо мной как кор совести. Реги — самое нелепое место, какое только можно себе вообразить. Верх бесполезности.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 — Что это за идиотизм? Кто это писал? — Автомат. — А в чем дело? — спросил Рохан, стараясь говорить спокойно, потому что и в нем начал нарастать гнев. — Будет теперь ворчать, — подумал он, подходя умышленно-медленно. — Считайте. Вот здесь. Вот здесь. — Метана четыре процента, — прочитал Рохан. Я шеломленно остановился. — Да. метана четыре процента а а кислорода шестнадцать вы знаете что это взрывчатая смесь может быть вы мне объясните почему вся атмосфера не взорвалась когда мы садились на боодороде действительно не понимаю пробормотал рохон он быстро подбежал к пульту наружного контроля засосал в датчики и много воздуха и пока астрагатор в зловеще молчании прохаживал с порубки смотрел как анализаторы старательно постукивают стеклянными сосудами ну и что то же самое метана четыре процента кислорода шестнадцать сказал рохан правда он не понимал как это возможно однако почувствовал удовлетворение по крайней мере хорпаху не в чем было его упрекать покажите ка это на четыре да а к дьяволу ладно рохан зонда на орбиту а потом прошел прийти в маленькую лабораторию в конце концов для чего у нас ученые пускай поломают себе головы рохом спустился вниз взял двух ракетных техников и повторил им распоряжение астрогатора потом вернулся во второй отсек здесь размещались лаборатории и каюта специалистов он прошел мемориада узких в прессованных металл дверей с табличками г и г ф г б двери маленькой лаборатории были широко открыты сквозь монотонные голоса ученых время от времени пробивался баса острогатора рохан остановился у порога здесь собрались все главные главный инженер биолог физик врач и все технологии из машинного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 ээлд ярн согласно кивнули хорпов встал итак заделай рохан что с зондами сейчас будем их запускать могу я еще раз проверить орбиты перед запуском можете